Глава шестнадцатая. До замка Ива я доехал без происшествий, но насколько помнил в тот раз, когда нас с Дмитрием привезли на мертвую пустошь, похитители тоже никого не встретили по пути. Да и проскочить по дороге до границы у них имелись все шансы, если бы они не умерли, привлекая тем самым внимание уже к нам. Ворота оказались распахнуты, словно приглашали войти дорогих гостей. Не помню, закрылись ли они, когда мы с великим князем на всех порах отсюда убегали. или так и остались открытыми. Я притормозил возле ворот и посмотрел в зеркало заднего вида на нахохлившуюся мурмуру. Ну что скажешь? Это все еще ловушка пхилу активная, или здесь кто-то еще успел обосноваться? Негромко спросил я, но в ответ получил только злобный взгляд маленьких черных глазок. Действительно, тебе-то откуда знать? Я решительно развернул демоническую ауру. Еще в прошлый раз заметил, что местные монстры очень нервно реагируют на нее. Скорее всего, встречались с демонами, и эти встречи удачными для них назвать было трудно. Будем исходить из того, что ловушка все-таки существует, но до конца непонятно, почему она все еще действует. Я же ее вроде бы деактивировал. Убрав ногу с тормоза, я на полном ходу ворвался во двор замка. Ворота сразу же захлопнулись. Все-таки похоже, ловушка суккубов все еще работает. Не хотелось бы думать, что кто-то посторонний резвится в моем замке. На всякий случай я запустил общий поиск. которому научил меня Дмитрий в те десять секунд, когда меня никто не дергал, не звонил и не бежал с воплями спасите, умираю. Сигнал поиска вернулся ко мне без изменений, но я все равно медлил. Что-то здесь не так, что-то изменилось и никак не понять, что именно. А долго рассиживаться нельзя. Мне по-хорошему еще нужно выбраться в Петровку с пустоши желательно до обеда, так что я решился выйти из машины. Мurmura не проявляла никакого беспокойства и выпрыгнула через окно, очутившись во дворе еще раньше меня. Курица вела себя вполне прилично, и это позволяло думать, что в замке никого нет. Оглядевшись по сторонам, я быстро пошел в замок, не опуская демоническую ауру и на всякий случай подвесив на быструю ответку пьесилы из Денискиново-Скунского арсенала. Но как только очутился в холле, сразу понял, что же именно меня так насторожило. Моя аура ощутила легкие остаточные эманации, от которых прямо в лицо пахнуло родным адом. Твою мать! Я опустился на корточки и подобрал с пола какую-то блестку. Поднявшись, свернул эту блестку обратно на пол. Я знаю, что это. Это декор с пиджаков трубачей Мурмора. Значит, эта философствующая плесень здесь уже побывала. Сорвавшись на бег, я влетел в ту комнату, где спрятал лук. Открыв шкаф, обнаружил, что и сам лук, и колчан со стрелами, целые и невредимые, стоят у стеночки, прикрытые всевозможными тряпками. То ли они сюда не добрались, то ли у герцога не хватило фантазии осмотреть шкафы, — пробормотал я, доставая своё сокровище. «Так, а теперь ходу отсюда». Однако сразу к выходу я не пошёл и принялся изучать ловушку суккубов. Она оказалась самовзводящаяся. Даже после деактивации, через непродолжительное время, ловушка снова начинала поджидать свои жертвы. В принципе, можно просто её убрать отсюда к чёртовой матери. Я стоял посреди комнаты, размышляю, что же делать. Нет, не буду. Местная фауна уже привыкла, что здесь именно ловушка, и все обходят её стороной, а так будут пытаться пробраться внутрь. А оно мне надо? Вот когда память перестанет у зверья работать, тогда я уберу ловушку, чтобы каждое посещение замка с сафари не начинать. Приняв решение, я быстро вышел из комнаты, спустившись вниз, затормозил перед испорченной линией демонической ловушки. Внезапно во мне подняла голову злость. Я ведь этот замок чуть ли не своим уже считаю. Нужно только немного времени, чтобы полноценно его осмотреть. А здесь какие-то демоны и падшие, как у себя дома, разгуливают. Хрен вам всем по широкой морде, сказал я громко, прислушиваясь, как слова разлетаются эхом по обширному помещению. Положив лук на пол, я вызвал огонь и кинжалом порезал себе руку. Недовольно при этом подумал, что так скоро привыкну и буду как заправский ритуалист по каждому поводу кинжалом размахивать. Кровь капнула прямо на линии пентаграммы. Одна капля, вторая, третья. И вот уже тонкий ручеёк побежал от линии разрыва огромного рисунка по линиям, не заполняя их, а просто обозначая своё присутствие. Чтобы заполнить эту пентаграмму, моей крови точно не хватит, даже если меня осушить полностью. Закрыв порезы, убрав кинжал в ножны, я присел перед разрывом и принялся огнем заново проводить непрерывную линию, выжигая ее прямо на полу. Когда пентаграмма замкнулась, я немного подумал, а затем вышел во двор и принялся методично под пристальным взглядом мурмур и рисовать защитные знаки, наполняя их своей кровью и магией. Курица несколько минут наблюдала за моими действиями, а потом побежала в замок, где она шлялась и что делала неизвестно. Я был очень занят, чтобы ещё и за курицей следить. Мурмура появилась, когда я уже заканчивал рисовать, предположительно, противоангельский оберег на воротах. Предположительно, потому что я не знал наверняка, но такой присутствует в системе защиты моего дома в Аввакумово. Если честно, я начертил там всё, что знал, надеясь, что что-нибудь из этого да поможет. И вспомнил, как вроде бы Настя с Ольгой говорили, что то пернатое отродье с клещом в заднице не спешило войти во двор, Хотя его просто могли девушки не пустить, а на конфликт он вроде бы изначально не был настроен. Но пусть такой знак здесь стоит на всякий случай. Много времени и сил его создания не занимает, и дополнительная защита есть дополнительная защита. Если не от ангелов, так может ещё отчего мой замок защитит. Курица тем временем подошла ко мне, волоча по земле кувшин. Открыв крышку, я с удивлением узнал оливковое масло. «Как оно вообще могло сохраниться?» — спросил я курицу. Хотя о чем это я? Чары сохранности. Они же здесь по всему замку наставлены. И где мне его разлить? Я посмотрел на ворота. Выходить не хотелось. Подумав еще немного, подошел к воротам вплотную и начал лить масло тонкой струйкой на землю, обходя внутренний двор по кругу. Когда круг замкнулся, поставил сигнальку. Если кто-то с похожими характеристиками падших переступит через эту черту, то сразу же должно вспыхнуть пламя. Ладно, будем считать, что этого достаточно. Я поставил кувшин возле стены, сбегал за оставленным в холле луком и открыл ворота. После чего запрыгнул в машину. Курица уже сидела на заднем сиденье и смотрела в окно нимигающим взглядом. Слегка затормозив, я оглянулся и посмотрел на замок, когда уже Дмитрий и Сольга из моего дома уберутся, чтобы я мог беспрепятственно сюда приходить через безопасный портал. Кстати, о доме: нужно главу поселения насчет продажи дома тряхнуть. Я ему котиков по всей больнице отлавливал, между прочим. «Вот пускай на уступке идёт и продаёт дом мне. Нечего его, как перевалочную базу, держать для случайных докторов. Мне он точно ещё пригодится. Учитывая удачливость Дениса, боюсь, Аввакумова для меня скоро очень родным кустом станет». До границы мёртвой пустоши с Петровкой долетели быстро. Лишь один раз Мурмура метнула свой странный зелёный огонь через окно. Увязавшаяся за нами небольшая стая странных монструозных волков с визгом отстала. Кажется, парочка клыкастых осталась кататься по земле, пытаясь стряхнуть с себя зеленоватый огонь. Но, может быть, мне это показалось. Я не присматривался, гоня машину вперед, чтобы успеть выброситься отсюда до темноты. Даже не заметил, как пересек границу. Все-таки опровозился с защитой достаточно долго и выбрался с пустоши уже в сумерках. К счастью, летом темнело поздно, и до полной темноты было еще далеко. Обогнув Петровку стороной, я свернул на дорогу, ведущую к старым развалинам. «Все-таки нужно лук спрятать, и эти развалины казались мне вполне перспективным местом. Может, и хорошо, что приеду туда на ночь глядя. Если там действительно какая-то разумная нежить обитает, то договориться с ней гораздо проще именно ночью. Нежить ночью просыпается, а днем еще раз будешь не вовремя. Спросонья ей сам не подарок, что уж тут говорить о других». До развалин оставалось проехать навскидку пару километров, когда на дорогу выскочила фигура с огромным мешком на плече, Я настолько резко ударил по тормозам, что Мурмура не удержалась и перелетела через меня, приземлившись мне на колени. Я только отмахнулся от неё, разглядывая в свете фар стоящего на дороге мужика. «Да тьфу на тебе!» Я даже сплюнул в приоткрытое окно от досады, потому что узнал в мужике Юрчика. Юрчик же, поправив на плече мешок, тяжело вздохнул и направился к машине. Мозгамон пришёл домой впервые за эти сумасшедшие дни не за полночь. «Дорогая, я дома!» и он упал на пуфик, стоящий в коридоре, закрыв руками лицо. Меня повысили, поставили на должность форсайона. Тишина. Нащупав выключатель, он включил свет и сразу же увидел записку пришпинделенную мясницким топором к стене. Я у мамы, суп приготовив сам, курица в клетке на кухне. Прочитав про курицу, Масгамон вздрогнул, вспомнив одну рыжую тварь, таскающуюся за форсайоном. Ага, сейчас вот прямо разогнался курицу мочить, чтобы суп себе сварить. «А чем у нас здесь воняет?» «Мяу!» — раздалось неподалеку. Мазгамон выронил записку от жены и уставился на огромного черного кота, стоящего напротив него. На коте сиял ошейник из шикарных драгоценных камней, а во рту он держал какой-то помятый свиток. «Ой, мама!» — протянул Мазгамон почему-то шепотом. «Это же кот Форсамиона! Меня же убьют! Просто убьют, невзирая на все заслуги! И меня никто не спросит, а хотел я тебя вообще с собой тащить!» Мяу! Угрожающе завыл кот, делая шаг в сторону демона. «А если я тебя убью, то меня призовет этот ублюдочный форс-менион и скурмет своей курице. Мозгомон замятался по дому, пытаясь понять, что же ему делать. Заглянул на кухню. На столе в клетке действительно сидела курица. Она дотянулась до хлеба, подтащила его к себе и теперь ела, даже не подозревая о своей незавидной судьбе. Твари, какие же они все твари! – процедил Мозгомон. И тут его взгляд упал на мешок, лежащий на столе. Схватив мешок, он вернулся в коридор. Мяу! Кот выгнул спиной и зашипел. Правда, полноценное это делать ему мешал свиток в рту, но все равно выглядело угрожающе. Да тише ты! Демон нервно оглянулся. Соседи услышат и все, поминай, как звали. Давай сюда иди. Я попытаюсь вернуть тебе форсамиону. Как ты вообще сюда добрался? Масгамон посмотрел на барона с подозрением. Кот же сел, наклонил голову и долго смотрел на него, а затем тряхнул головой и полез в плотный мешок. Масгамон быстро прорезал в мешке пару дырок, чтобы котяра мог дышать, взял мешок на плечо и побежал обратно в адскую канцелярию. У него только что родился дьявольски гениальный план того, как можно вернуться на землю номер тринадцать, не привлекая внимания и протащить с собой совершенно неучтённого кота. Масгамон сам не понял, как добежал до адской канцелярии. При этом он умудрился ни с кем не столкнуться и не встретил никого из знакомых. Охранника на вахте не оказалось. Деман даже остановился у будки, поправил мешок на плече и недовменно гляделся по сторонам. Так, нигде все. В ответ ему прозвучал такой звучный всхрап, что мозгомон подпрыгнул на месте. Осторожно приблизившись к будке, он увидел, что охранник спит, уронив голову на журнальчик очень фривольного содержания. Решив не будить этого уставшего демона, Мазгамон пролез под ограждающим устройством. Таким образом, он не активировал пропуск, и узнать, находился ли он этим вечером в канцелярии, сейчас очень проблематично. Друзей в аду у Мазгамона нет, и если охранника кто-нибудь ещё увидит спящим на рабочем месте, то ему точно будет не до неучтённого демона, ввалившегося в адскую канцелярию. В этот момент в голове у Мазгамона возникла мысль, Что если бы на посту находился более ответственный демон, то этот кошак не смог бы выброситься из здания. Он точно не нашел бы его дома, не доставил бы ему Мазгамону таких проблем. Пойди докажи, что этого кота именно он вместе с Мурмуром за собой протащил, если бы его поймали до того, как барон к нему притащился. Пробегая мимо архива, Мазгамон внезапно остановился. Дверь в архив оказалась приоткрыта, а двое служащих сладко спали, подложив под головы огромные каталоги. Одна из демониц начала просыпаться. но тут из мешка послышалось громкое мурлыканье. Демоница уронила голову на свою жесткую подушку и урчание прекратилось. Мозгомон встряхнул головой. Он тоже едва не заснул под этими умиротворяющими звуки. Это очень и очень странно, потому что звук кошачьего мурлыканья для всех обитателей Ада равносильно тому, что издает хорошо наточенный гвоздь, проведенный по стеклу, а тут это что-то их всех усыпило. Демон снял с плечи мешок и попробовал в него заглянуть. мяу Огромные когти пронеслись в каких-то миллиметрах от его лица. Задернув горловину, демон отпрянул от мешка. Понял, отстал. Пусть с тобой фурсамион разбирается. Главное, не арии, не привлекая внимания. Демон снова закинул мешок на плечо и побежал примыком к кабинету Асмодея. Этот падший на редкость пунктуальный и не засиживался на рабочем месте ни разу на его памяти. Масгамон уже подбегал к приемной, как навстречу ему выролил обхилу. Суккуба шла прямо на него и хмурилась. Ты не знаешь же, где может быть Велиал? – спросила она мозгамоника прямым голоском. Откуда? А еще его в каком-нибудь специфическом заведении. Рассудь на то пошло. Огрызнулся мозгамон, поворачиваясь спиной к стене, чтобы прикрыть мешок. Разговор с фавориткой Падшего не входил в его планы. Не нужно мне грубить, мозгамон. Глаза у Пхило сузились, и в них полыхнул огонь. Никто не знает, что происходит, особенно теперь, когда Люцифер позволил Мурмуру снова ступить на Землю номер тринадцать. Вилиал в ярости, а Асмадей только пожимает плечами, и ехидно говорит, что специально не заделывает дыру в потолке в своём кабинете из-за таких вот непонятливых. «Пхилая, ничего про это не знаю». Мозгамон попытался отделаться от явно скучающей суккубы. «Ты меня ни с кем не перепутала. С Форсимеоном, например». «У Форсимеона был шарм, а ещё у него имелись мозги, в отличие от тебя. Но это не помешало Асмадею вышвырнуть Форсимеона из ада, так чудовищно наказав. Что он сделал?» Какую-то опасью осмодея приходовал, но тогда я знала бы. Хилон охмурилась и потом посмотрела на Масгамона. Здесь невыносимо воняет кошатиной. Ты бы помылся, что ли? И она пошла дальше по коридору, покачивая бедрами. Сама ты кошка драная, прошептал Масгамон и побежал, делая последний рывок до кабинета шефа. Ему по зарез нужна именно та самая дара в потолке. Немного ума, немного фантазии. И вполне можно попробовать настроить нелегальный портал на эту проклятую землю номер тринадцать. Канал был стабильный, пробитый столькими экстренными выходами, что даже невеликих сил мозгамона вполне хватит, чтобы переместиться. Неглавное это совершенно не привлечет внимания хозяина кабинета. Тут еще фанит магии от их смурмуром перемещения и кошатины. Кабинета с мадей так и не проветрил. Ну а томуш найти Форсемиона, отдать ему этого проклетущего кота. Быстренько подписать какой-нибудь контрактик и вернуться уже к жене, которую он со свадьбы практически не видел. Настроившись он на удачу, ввёл в координаты портала данные Форсамиона. Точнее, Дениса Давыдова. Так вроде нынче этот бывший демон звался. Портал сформировался на редкость стабильный. Мозгамон нырнул в него и вывалился прямо возле дороги. Вокруг был лес, уже вечерело. Из кустов, громко матерясь, выполз Юрчик, и Мозгамон обрадовался ему как родному. Бортал уже начал закрываться у него за спиной, и демоно срочно нужно было тело, чтобы его не засосало обратно. Недолго думая, он нырнул в уже привычную оболочку. Пару минут приходил в себя, а потом встал и взвалил на плечо мешок. На дороге показались фары едущего прямо на него автомобиля. Мозгомон развернул ауру и тут же почуял Дениса, но еще ярче он почуял его долбанутую обугалкурицию. Где были его мозги, когда он соглашался на последнюю сделку с Форсамионом? Правда, что-то ему подсказывало, что и без усиления эта пернатая тварь могла принести ему очень много проблем. Вознеся благодарность всем демонам, падшим и шепотам самому, Мазгамон выскочил на дорогу, чтобы уже отдать мешок Форсимеону и попросить быстренько помочь ему с контрактиком, что он просто так жизнью рисковал, чтобы вернуть своему приятелю его странного и ни черта необычного питомца.